Глава 4. Апрель-май 1940. Иллюзия Победы. Странная война продолжалась уже 7 месяцев, и если на море какие-то боевые действия еще велись, то на суше, на Западном фронте царило сонное спокойствие. Французы и англичане неторопливо занимались совершенствованием своих позиций, да изредка постреливали в сторону линии Зигфрида. Казалось, настоящая война в их планы вообще не входила. Многие историки ставят это спокойствие на линии Мажено в безусловную вину англо-французскому командованию. Дескать, будь французские генералы по понапористее, будь лорд горд посмелее, глядишь, Вторую мировую удалось бы завершить к Рождеству 1939 года победным парадом союзников в Берлине. С какого такого перепугу? Эти историки в курсе, сколько своих лучших сыновей потеряла Франция в 1914-18 годах. Многие советские исследователи всерьез пишут, что царская Россия понесла в Первой мировой войне колоссальные потери и из-за них главным образом и рухнула в феврале 17 Так вот, самые серьезные потери в Первой мировой понесла Франция. В абсолютных цифрах, может быть, ее потери не очень впечатляют, особенно на фоне наших потерь во Второй мировой. Всего французы потеряли на полях Шампани, у Вердена и на Сомме полтора миллиона убитых, но в относительных вызывают холодную дрожь в сердце. Если Россия в результате Первой мировой войны потеряла убитым на полях сражений каждого 77-го своего сына, 1 миллион 800 тысяч из 140 миллионов населения, то Франция каждого 27-го. Посему нет ничего удивительного в том, что французы не испытывали никакого желания затевать новый Верден или новую битву на Марне. Аналогично и англичане. Гибель армии Китченера на Соме и при Пашанделе вызвала настолько глубокую горечь в Великобритании, что вновь бросаться на немцев в штыки ни один здравомыслящий английский генерал не планировал даже в самых страшных снах.